Глава 2.2. Диара. Я сидела тихо, даже не бубнила саркастичные комментарии себе под нос. Не делала постное злое лицо. Не помню, когда мне настолько легко дышалось, и метко словно присмирела и перестала тянуть из меня жизнь. Может, это потому, что один из сильнейших ледяных драконов, принц Эсфер, был так близко? Раздражали взгляды Эстер и ее мужа-дракона, которые я периодически чувствовала у себя между лопаток то не слишком. Потому что теперь была надежда. Принц Эсфер был моей надеждой. Я слушала лекцию, смотрела со всеми визуализацию его опыта с макетом системы поддержания жизни, выстроенной из чешуйки ледяного зверя. Смотрела на вязь силовых линий и поражалась глубине мысли Эсфера. Странно, что он один из них, а не один из нас. Не буйный мужлан, а, возможно, и впрямь Эсфер Аскарт гений» и прорывом его материнский мир обязан ему, может, и впрямь нам повезло, что он приехал читать лекции. Мне так точно повезло. Чем больше он говорил, тем больше я слышала здравых мыслей, адекватных, взвешенных суждений. Так обычно говорят здесь, в Моравии, спокойные, расчетливые, может, слегка манипулятивные оборотни-змеи, такие, как правитель, ректор и остальные. Но не драконы. Эсфер был на них не похож. Он почти убедил меня. Выдавала Эсфера лишь излишне самодовольная усмешка, играющая на красивых жестких губах, рычащие нотки, которые ему изредка не удавалось скрыть, и глаза. В его льдисто-голубых глазах что-то откровенно хищно блестело, точно он на охоте, а не на лекции, просвещает адепта в далеком от его родине мире. Эти осечки копились, и к тому моменту, как мы остались в аудитории вдвоем, мои подозрения уже окрепли. Эсфер убирал артефакты в изящную, светонепроницаемую шкатулку, обкладывая специальными пропитанными обережной магией тканью. Как специально не замечал, что я все еще здесь, якобы забыл. «Вы меня типа не видите?» Решилась подать голос я, встала из-за стола и подошла к кафедре. Быстрый взгляд льдиста голубых умных, глубоких мамочки, каких невероятных глаз, почти идеально выверенная извиняющаяся улыбка — «Простите, адептка, не знаю вашего имени. Знаю, что в нашей стране не принято представляться, чтобы незнакомец не украл силу и душу». Весело отозвался Эсфер, запирая свою шкатулку. «Фиксация мощных артефактов требует предельной концентрации. Не хотел вас обидеть». «Вы и не обидели. Вот зачем я это говорю. И почему так неловко? Вообще чувствую, словно стою над дне ямы и пытаюсь себя закопать. Глупо звучу, словно оправдываюсь». «Всё, Диара, хватит!» «Де?» Ди... «Не понял?» «Можете меня так называть. На территории Академии адепты под защитой древней магии. И имя называть в этих стенах разрешается. Они защитят...» «Но вы не просидите здесь вечно!» Нехорошо сверкнул глазами ледяной дракон, небрежно смахивая от лица светлую прядь. Мне вдруг подумалось, что на его чёрной шевелюре эти пепельные пряди всё равно, что старые боевые шрамы на войне — Я улыбнулась. И он зеркально улыбнулся мне. Что-то дернулось у меня за грудиной с жарким росчерком от его улыбки. Я словно куда-то сорвалась. Земля ушла из-под ног, я качнулась. Эсфер тут же оказался рядом, деликатно придержал за талию. «Точно деликатно?» «Да, на грани. А это было быстро. А уж я со своей родовой магией ускорения кое-что в этом понимаю». «Вы в порядке?» Внимательно посмотрел мне в глаза Эсфер, как будто нехотя убирая руки. «Присядьте». Безразличный лекарский тон и научный интерес. И это коробило. Я сглотнула ком обиды в пересохшем горле. И сама на себя разозлилась. Да какая мне вообще разница? Ну, смотрит он на меня, как на объекты для опытов. Ну и что? Лишь бы помог. Диа. Мое имя, произнесенное его голосом, заставило что-то дернуться во мне, затрепетать. Диа, не волнуйтесь так. Ситуация не рядовая, но давайте попробуем. Что мы теряем? Для начала я обязан спросить... «Уверены, что хотите избавиться от метки?» «Да!» — чуть не выкрикнула я, и Эсфер тут же помрачнел, хоть и попытался это скрыть за маской безупречной вежливости. «Что ж, тогда еще несколько важных уточняющих вопросов. Вы можете счесть их слишком личными, но это действительно важно для моей работы, и после покажете метку». «Спрашивайте что угодно!» — беспечно кивнула я. Но его вопрос оказался как выстрел. «Ты невинна». «Что?»